Глава седьмая. Война на одного. За мотоцикл. «Цель уничтожена! Ничего не осталось!» — говорит в передатчик мудак, который стоялся... Вроде люди называли это базукой. На крыше. И смотрел на полыхающий мотоцикл. «Иду на ба...» Меня на мотоцикле уже не было. Я переместился на крышу вместе с пряниками и сразу же оторвал голову подрывателю. «Грёбанное дерьмо!» Нет, этот день не мог закончиться так просто. И ладно бы это святоши решили внезапно поиграть со мной. Это было логичным стечением обстоятельств. Но это идиоты Виконта решили отправиться в ад как можно быстрее. Снизу к заброшенному зданию подбежали разные люди. Военные, какие-то маги, герои дальними атаками пытались достать стоящего уже в одиночестве меня. Труп я пнул ногой, пожалев, что сейчас рядом нет Дона. Не мешалось бы тело рядом, было бы лучше. Сожрать останки и дело с концами? Лишние улики. Я отмахивался от них. Точнее, просто отклонялся, злясь с каждой секундой всё сильнее. Мой мотоцикл, моя одежда. Эти уроды убили моего коня. Не в прямом смысле, конечно, но дело это не меняло. Мотоцикл явно не подлежал никакому восстановлению. Такой огонь сжёг всё. А говорили, что он бронированный. Наврали мне в салоне. Выдвину им претензию и куплю нечто более живучее. Особый сплав для героев? Да он ни черта не стоил после того, как в него прилетел снаряд из базуки. Одежду тоже было жалко. Даже суток не прошло, как она пришла в негодность. Сора и Элеонора расстроятся, когда увидят, в каком виде я теперь был. А ведь немалых денег стоил мой смокинг. В магазине также убеждали, что в таком наряде можно даже сражаться. Продавцы врут. Теперь я убедился, что они продают не столько вещи, сколько свои слова. За это их убивать не стоило, но место им в аду, это точно. А тех, кто решил на меня напасть, ждёт лишь одно — конец. Конец жизни. Души я отправлю в ад. А вот насчёт этих виконтов подумаю. Возможно, сделаю так, что они больше никогда не возродятся. Испортили мою поездку домой. Этого я не мог стерпеть. Я посмотрел вниз, уклонившись от огненной стрелы, которую в меня запустил какой-то маг. А они не сдавались. Злость достигла первой планки своего апогея. «Им всем не жить! Убью-ка я вас по-быстрому!» Вгляделся вдали, выругался. «Нет, церковники почувствуют мою магию, если я разберусь со смертниками быстро. Придется действовать по старинке. Мне все еще не нужны проблемы, и привлекать внимание не хотелось. Хотя с учетом моего нового титула и заведений, а еще войны и возможной войны...» Это было тяжело, но кричать своей магией, что я демон, — это совсем другое. «Пряня, проверим твою кровожадность в деле», — ухмыльнулся я, разворачиваясь к двери на лестницу. «Делай всё, чтобы я в скором времени не увидел ни одного идиота. Нам пора домой, раз уж прогулка прервана». Пряня взмахнул своей рукой, и два следящих пряника, которые у меня остались, улыбнулись и достали свои мечи. Их предводитель злорадно улыбнулся и начал издавать звуки, похожие на смех. Как только я скрылся с крыши, мои враги начали забегать внутрь здания. Сами идут к своей смерти. Мне даже не нужно их сюда заманивать. Глупые создания не знали, куда их отправили виконты. Но до заказчиков я ещё доберусь. Кто-то уже успел добежать до меня по лестнице. Начали шмалять. Но я уклонялся от каждой пули, совершая невозможное на глазах гвардейцев. И тут же сворачивал шеи нападавшим. Там, куда стреляли гвардейцы, меня уже не было. Я ускорялся от будущего трупа к уже трупу и появлялся за их спинами, умерщвляя. Пряники бегали где-то рядом и помогали мне в геноциде отдельно взятых личностей. Обычные пули я даже не избегал. Они скатывались по мне, как и те, что однажды направил в меня граф в поместье рода Демидовых. Укупник его, кажется, звали. Но это уже было так давно, что после него была целая вереница трупов, которая была очень похожа на нынешнюю, когда я уже убил всех гвардейцев и принялся за уничтожение магов. Вода, огонь, земля, воздух. Маг любой стихии и ранга не мог причинить мне вреда и они больше мешали себе, чем причиняли мне вред. Среди них и не было особо сильных героев, но они пытались брать количеством. Со всех сторон раздавались вопли ужаса и отчаяния. Но это уже не я старался, а пряники, вошедшие в раж. А если бы здесь была целая армия? Вообще, пряники довольно неудобная цель что для магов, что для военных. Попасть по ним сложно. Враги уже успевали помереть, пока прицеливались. Крайне глупые смерти. Пока я спускался вниз, усеивая свой путь трупами, к зданию уже подъезжала техника. Пожалуй, впервые видел подобное. Раньше обходилось как-то без этого. Даже на мгновение решил, что мне нужно такое же. Такие махины могли сравнять целые дома с землёй. А я не знал их названия. «Да и как аристократу мне, наверное, нужно подобное. Военная техника в пекарне». «Ммм...» Но потом я подумал, что я же сам по себе разрушительная махина для убийств, и понял, что военная техника, если и будет у меня, то лишь в качестве экспонатов. Ну или тем, кому она понадобится. Вдруг я армией людей обзаведусь? Ну, а это вряд ли. Пора этих ребят отправить на тот свет». Пряники уже пришли ко мне, полностью залитые кровью. Возможно, они могли бы стать одной из местных городских страшилок. Я вздохнул и вышел из здания. Устал я от этой мелкой потасовки, так и до рассвета недалеко. Напротив меня уже стоял танк. Из люка высунулся главный и взмахнул своей рукой, отдавая команду ударить по мне боевым орудием. Да уж. Я же говорил, что я по сравнению с этим танком был смертоносной машиной. Стреляли в меня в упор, но я сделал шаг в сторону и решил, что лишние взрывы нам ни к чему. Мотоцикла хватило за глаза. Поймал голыми руками снаряд и спокойно отбросил его в сторону, где его перехватили пряники, чтобы смягчить падение. Умницы. Главный в танке открыл рот и затрясся от ужаса. Думаю, в его голове было немало мыслей, и все они указывали на то, что перед ним стоял какой-то монстр в обличии человека. Но разговаривать, а тем более подтверждать догадки, я не хотел. Потому сделал рывок, подпрыгнул и оказался рядом с люком. Взмах ребром ладони, и голова незадачливого человека летит с плеч. Даже не успел напитать тело хоть каким-то доспехом или же включить артефакт. Слишком поверженный враг полагался на технику. Не повезло ему. Остальные в подобных машинах увидели это и то ли от страха или то ли от отчаяния начали по мне стрелять. Кто-то высунулся из люка и взял в руки огнестрел. Кто-то просто запускал подобные снаряды. Но я успевал их ловить и отбрасывать в стороны. А тем, кто почему-то решил, что достанет меня из огнестрела, я отрывал головы или же протыкал когтями шеи. Зря они вообще высунулись. Сидели бы в своих машинах, а я бы даже на секунду поломал голову, как их достать из консервной банки. А тут сами обеспечили мне свободный доступ к их телам. С каждой минутой мой костюм выглядел лишь хуже, но я не стал применять магию. Церковники были слишком близко. Один из пряников успел сбегать в соседний квартал, где остановилась машина «Свитош», и мне пришёл доклад о разговоре. Святоши не могли подъехать ближе, чтобы не попасться мне на глаза, да и вмешиваться в войну они не имели никакого желания. Поэтому просто наблюдали. Вдруг промелькнет какая-нибудь демоническая амманация, да и лезть под шальную пулю им не хотелось. Издалека лучше всего было сидеть и смотреть, как исчезают сильные гвардейцы и маги этого мира. «Как я любил церковников! Сами в белом пальто, да?» Увернувшись от ещё одной стрелы, оставшегося в живых огненного мага, я поднырнул под дуло танка, оттолкнулся и в полёте отрубил голову ещё одному человеку. Приземлился перед магом, который сейчас судорожно вырисовывал какое-то заклинание. Тот в спешке решил что-то учить. Ему мама в детстве не говорила, что нельзя осваивать навык на ходу. «Обычно выходит что-то смертельное». «И так оно и случилось, когда его сердце оказалось в моей руке». «Поправочка. Смертельное оно будет, если ты сражаешься со мной. Если это был какой-то обычный аристократ, то умер бы он еще в момент удара по мотоциклу». «Мой конь!» Опять вспомнил о своей потере и еще яростнее начал драться с остатками врагов. Огонь вокруг был настолько плотным, что некоторые бойцы и герои уже попадали по своим соратникам. Да уж, со стратегией они не дружили. Нужно было взять круговую оборону. Но ладно, это не их вина. Я скакал от противника к противнику, мешая построению Правда, это их всё-таки не оправдывает. Определённый хаос вносил и пряня со своими войнами. Они буквально проносились по рядам врагов, реже сухожилия ног, отчего противники падали, а там их добивали на земле. Просто и эффективно. Особенно, когда ты не можешь разглядеть нападавших. Постепенно враги поняли, что ни черта у них не получится. Был отдан приказ отступать, но этого уже не было в моих планах. Если бы я мог применить хотя бы печать охоты, то дело пошло бы веселее, но нет. Вручную. Всё вручную. Сейчас я понимал ссору, которая недоумевала надо мной, когда я использовал венчик вместо миксера. Вот и тут так же. Но я не планировал, чтобы мои враги сбегали. Отлавливал каждого, кто умудрялся уйти с линии огня, и убивал их с особой быстротой. Пряники не отставали и догоняли трусов, бегущих от неминуемого поражения. Никто сегодня не уйдёт отсюда живым кроме святош, но они не сражались со мной. За мой мотоцикл. Это была месть, беспощадная и безжалостная. Последний я нашёл небольшую машину, больше похожую на короб. В ней сейчас сидели командиры. И там не было дверей. Хотя, может, я неправильно искал. Но зачем мне сейчас разбираться в странных конструкциях? Я попросту позвал пряню, и они с пряниками кровожадно резали металл, как ножом масло. Что за мечи у них были? Что это за сплав? Нужно будет спросить Сору, вдруг у неё ещё осталось. Найду создателя мотоцикла и потребую, чтобы сделал из подобного материала, чтобы в следующий раз неповадно было взрывать чужое имущество. Как я нашёл эту машину, которая стояла в нескольких кварталах от заварушки, Да всё просто. Из неё мне пришло сообщение. А я чуть схитрил и прочитал путь энергии. Даже телефоны её создавали. Как бы люди ни думали об обратном. И довольно существенный след по моим меркам привёл меня сюда. Когда пряники дорезали машину, я увидел четырёх командиров, которым уже неким было командовать. Все их подчинённые были мертвы. От моих рук или же от мечей пряников. От каждого виконта по два командира. Неужели поставили всё на эту атаку? Учли опыт прошлых ко и решили действовать наверняка. Но и это им не помогло. Командиры смотрели на меня, как на правителя ада, который поднялся из самых глубин зон. Ну почему так? Так ведь так оно и было. Я хотел что-то сказать, но пока молчал, и командиры успели пересраться уже раз сто. Нехило их так напугало моё появление. Мне даже ничего не пришлось делать. «Это сделали Виконт Соловьёв и Виконт Володин!» — крикнул один из командиров и прикрыл глаза, а его тело начало мелко трястись. Очень-очень мелко. Что сначала могло показаться, будто это было простое смелое заявление, а не на волне страха. «А что-то новенькое вы мне можете сказать?» «Из вашего любезно отправленного сообщения я это уже и так понял». Улыбнулся я холодно. От моего взгляда четыре мужика вжали головы в плечи. «Их номера телефонов!» — крикнул другой и начал быстро диктовать их, постоянно путаясь в цифрах. Да я даже ещё ничего не сделал, а они так напуганы. да «Мы тебе всё сказали! Держи!» И одновременно они отдали еще и свои телефоны, на которые, видимо, поступали распоряжения от виконтов. Я посмотрел на идиотов, которые сейчас бы и мать родную мне продали, лишь бы отстаться в живых. И недоумевал. Они действительно думали, что я их так запросто отпущу? «Увы, но нет», — улыбнулся я шире. «Вы слишком много видели. Вам не уйти отсюда живыми». Я стоял весь в крови. Мои когти пугающе сверкали в полумраке улицы, отливая красными всполохами. Зубы, которые сейчас хорошо виднелись из-за улыбки, были такими острыми, что ни у кого бы не осталось сомнений, кто стоит перед ними. Взял телефоны командиров и отвернулся от них. «Они ваши», — вышел я из машины консервы, обратившись к пряне. «Делай, что хочешь» но живыми меня оставлять». Пряня кровожадно кивнул. Выглядел он, кстати, не намного лучше меня. Весь в крови, с кровавой короной, мечом и залитыми кровью новенькими эпалетами. Вот королева устанет его отмывать. Но такова доля возлюбленной моего пряни. Не носки стирает от крови, и слава аду. Я отошёл на несколько шагов от машины, а крики боли уже начали раздаваться оттуда но меня отвлёк один из четырёх телефонов, что я отжал, словно какой-то пацан. Взял мобильник, который начал раздражать вибрацией и посмотрел на высветившийся экран. «Виконт Соловьёв. Подписан как Соловей». «Ну что там, сдох, пекарь!» — истерично закричал Виконт. «К сожалению», — усмехнулся я в трубку, — «абонент недоступен». Если вы звонили своему командиру, он немножечко мёртв. Ах, и все ваши люди мертвы. Но я оценил количество нападавших. Спасибо за лёгкую разминку. На заднем фоне услышал второго виконта, который явно прислушивался к нашему разговору. Они что, братья? Зачем вместе были? Или так волновались за миссию, что решили быть рядом в момент победы? Вот и славно. «Не нужно будет повторять дважды», — сказал я весело, и все звуки в телефоне пропали. Слышалось лишь тяжёлое дыхание обоих виконтов. «Вы молодцы. Могу лишь вас похвалить?» Вняли предупреждению и напали лишь на меня. Так что я поиграю с вами лично. Можете ждать. Больше я ничего не добавил и положил трубку. «Что ж, сначала надо вернуться домой». Пешком. Хоть и свитошь тачку воруй. Находился я очень далеко от дома. Но как не вовремя-то? Кабинет Володина. Это же время. Володя Володин сидел и не знал, что делать. Виконт мог лишь смотреть в пустой экран и думать, что всё пропало. Его друг Виконт Соловьёв выглядел не лучше. Они вообще не могли прийти в себя после разговора с пекарем. Вернее, с бароном Фером. Кто же знал, что сегодня ему вручили титул? Вот виконты и поспешили, пока тот не успел набрать мощь. «Володь, что нам делать? Мы же поставили все на эту атаку! Как так? Он ведь точно был один!» Не выдержал Соловьев молчание его друга. А у Володина в это время мозг судорожно пытался понять, что пошло не так. Новый барон отправился домой после приема в императорском дворце и был один. Ехал он на мотоцикле, что убирало любой шанс на помощь извне. Да, они поспешили, но подошли к делу со всем умом, на который были способны. Собрали такую армию, которую только смогли. Стянули все силы их родов и проиграли. «Нужно гриша Он поможет!» — уверенно заявил Володя после недолгого молчания. Оказались они у Григорьева так быстро, как машина не могла разгоняться, но они это сделали. Граф будто ждал, что заявятся его друзья. Гриша сидел в гостиной своего особняка и попивал коньяк своего собственного производства. При появлении виконтов он прищурился и закрыл глаза, отпивая из бокала. «Проиграли? Я говорил вам, что не нужно совершать того, о чем вы будете жалеть. Как вам игры с бароном? Уже не жалкий простолюдин?» Будто рассуждал вслух граф Григорьев, внимательно смотря то на Соловьева, то на Володина. Виконты молчали. Им было нечего сказать, и они все поняли еще по взгляду Гриши. «Им никто не поможет». Вы в шаге от смерти, друзья. Еще один прокол, и вы трупы. Мы с вами, конечно, друзья, но... Я уже говорил, что я не буду вмешиваться в это. И последний мой совет — спрячьтесь и молитесь, чтобы барон про вас забыл. Или... Да, проведите время с семьей. Напоследок, так сказать. Виконты сглотнули. Слова графа Григорьева сейчас не казались такими абсурдными, как раньше. Но что им делать? Действительно спрятаться? Аристократы так не поступали.